Глава 6. Когда я проснулся в четверг, в мозгу у меня теснились фразы, убедительно доказывающие, что Теду можно и нужно выдать лицензию. И в машине, отправившись по ранним вызовам, я бормотал вслух свою предстоящую речь. В местном отделе Министерства сельского хозяйства мне нужно было быть в одиннадцать, и в 10 я вернулся домой переодеться. Я направился к лестнице, чтобы подняться в спальню. Но тут вошла Хелен. «Ты не поверишь», — произнесла она благоговейно. «Мистер Бендлоу видел меня в окно, когда я проходила мимо, и отдал мне костюм». «Костюм мистера Памфри?» «Да». «Он перешит». «И ты можешь его надеть». Она умолкла и посмотрела на меня широко открытыми глазами. Я уставился на пакет. «Ну, подобного еще не бывало. Мы уповали на чудо, и надежды наши сбылись». Вот именно, — ответила она, — по-моему, это хорошее предзнаменование. То есть, ты можешь надеть его на заседание молочной комиссии. В таком костюме ты их убедишь в чем угодно. Ее слова попали в цель. Как оратору мне далеко до Винстона Черчилля, и любая моральная опора была очень кстати. В спальне я торопливо сбросил рабочую одежду и влез в перешитые брюки. Длина их теперь была идеальной. Но тут же обнаружилось кое-что, чего я при первой примерке не заметил. Пояс оказался таким широким, что доставал мне чуть не до подмышек и обхватывал грудь. В те дни в моде были такие пояса, удобно стянутые на талии. Вот только талия мистера Памфри располагалась заметно выше моей. Очередное поражение. Я обернулся к Хелен, и у нее задергались губы. Потом она опустила глаза и затряслась от подавляемого смеха. «Прекрати!» — воскликнул я. «Да, они жутко смешны, я и без тебя знаю. Короче говоря, носить этот чертов костюм я не могу. Дело с концом. В них я просто пара брюк, из которых торчат ступни и голова». И я начал стаскивать чертовы штаны. Но Хелен меня остановила. «Погоди, погоди. Надень-ка пиджак». «Зачем?» «Он застегивается наглухо. Надевай». Я уныло напялил пиджак и снова повернулся к ней. Хелен ошеломленно оглядела меня. «Чудесно!» — прошептала она. «Просто не верится?» «Что не верится?» «Погляди на себя». Я повернулся к зеркалу. Оттуда на меня смотрел лорд Херриот Дароубийский. Несуразный пояс был надежно укрыт от нескромных взоров, и костюм во всей славе великолепного материала и великолепного покроя сидел на мне как влитой. «Господи!» — прошептал я благоговейно, — что значит одежда? Я выгляжу совсем другим человеком. Вот — Вот-вот, — подхватила Хелен, — ты выглядишь, как всеми уважаемый, влиятельный человек. Поезжай на заседание комиссии, ты их всех сразишь на повал. Умываясь и причесываясь, я тихо радовался, что все стало на свои места, хотя надежды на это, казалось, не было никакой. Последний раз восхищенно оглядев себя в зеркале, я исполнился бодрящей самоуверенности. Я вышел на холодный пронизывающий ветер и не почувствовал его. Ничто не могло проникнуть сквозь мою твидовую броню. Да, в этом костюме я мог спокойно отправиться на Северный полюс, ничего не надев сверху. В машине мне стало жарковато, и я опустил все стекла. А приехав, с наслаждением вдохнул холодный воздух. Однако облегчение было недолгим. Едва Двери министерского отдела закрылись за мной, как меня обдало жаром. В прошлый раз, когда я был тут, меня поразило, что люди способны работать в такой духоте, включив отопление на полную мощность. Теперь, проходя по коридору и поглядывая сквозь стеклянные стены на машинисток и министерских чиновников, я вновь поразился их теплоустойчивости. Тем более, что было гораздо жарче, чем тогда. Гораздо, гораздо жарче, ведь я чуть ли не до подбородка был заключен в кокон из двух слоев, плотный как ковер материи. Виной всему, разумеется, был пояс брюк, сжимавший мою грудную клетку, точно рука великана. У меня возникло нелепое ощущение, что костюм сам несет меня к двойной двери конференц-зала в конце коридора. В зале было даже еще жарче, и меня охватила паника, мне почудилось, что я перестаю дышать. Но члены комиссии поздоровались со мной приветливо, как всегда, а председатель проводил меня к моему месту у длинного стола. И мне стало легче. В молочную комиссию входили человек 20, богатые фермеры, чиновники министерства, два крупнейших землевладельца в наших краях, лорд Дарбраф и сэр Генри Брукли, а также врач и практикующий ветеринар. Практикующим ветеринаром был я. Приглашение работать в комиссии мне очень польстило, и я старался выполнять свои обязанности наилучшим образом, однако это утро выдалось особенным. Председательствовал сэр Генри. Он открыл заседание, а я мысленно вознес молитву, чтобы оно продолжалось недолго, ведь в моей твидовой броне я долго не выдержу. Но вопросы рассматривались нестерпимо медленно, и повестка казалась неисчерпаемой. Подробно обсуждались стерилизация, Типы хозяйских построек, болезни рогатого скота, какие-то юридические тонкости. Одно за другим, одно за другим. А мне становилось все жарче и жарче. У меня часто спрашивали мое мнение, и я отвечал осипшим от духаты голосом, надеясь, что это останется незамеченным. Но, увы, мое важнейшее сообщение было припасено на закуску, а мне становилось все хуже — И час спустя я уже не сомневался, что вот-вот задохнусь, хлопнусь в обморок, и меня унесут отсюда на носилках. Я едва переводил дух, под ручьями стекал воротник, и я еле справлялся с искушением расстегнуть пиджак и хоть чуть-чуть охладиться. Но мою руку удерживала мысль о хохоте, каким разразится почтенная комиссия при виде доходящих до подбородка брюк миновало почти два часа, прежде чем сэр Генри оглядел сидящих за столом и перешел к моему вопросу. «Итак, господа», — сказал он, — «в заключении заседания мы должны вынести решение по заявлению фермера Эдварда Ньюкомба о выдаче ему лицензии на основании туберкулинизации его скота». Поскольку были высказаны определенные сомнения, наш юный друг мистер Хэриот провел дополнительную проверку. Итак, мистер Хэриот. Кто-то заговорил о Тэдди комби, И лишь через несколько секунд меня осенило, что это я сам. Слова были знакомые, но произносились как будто помимо меня, с хрипом и пыхтением. Глаза туманил пот, но сквозь него я видел, что остальные смотрят на меня вроде бы одобрительно. Они всегда были со мной очень милы, возможно, потому что в комиссии я был моложе всех. Но на этот раз мне улыбались как-то по-особенному одобряюще и ласково кивали, пока я бубнил, На редкость заботливый хозяин, коровы идеально ухожены, трудолюбив, добросовестен, строжайшее соблюдение санитарии и гигиены. Человек безупречной порядочности. А когда прозвучала заключительная фраза: Хозяйственные постройки Эдварда Ньюкомба в мелочах, возможно, не вполне соответствуют стандарту, но он вкладывает в свою ферму колоссальный труд, и я убежден, что, получив лицензию, он ни в чем не обманет нашего доверия. Лица вокруг меня. «Стали совсем уж благостными. Сэр Генри одарил меня дружеской улыбкой. Благодарю вас, мистер Хэрриот. Ваши выводы весьма убедительны, и мы все вам весьма обязаны. Полагаю, господа, возражений против выдачи лицензии не будет». Вокруг стола дружно поднялись руки. «Практически не помню, как я вышел из зала». Но помню, как стримглав сбежав по лестнице, ринулся в мужскую уборную, заперся в кабинке, сбросил пиджак и, раскрыв рот, рухнул на унитаз. Потом расстегнул рубашку, расстегнул широченный пояс брюк и прислонился к стенке, продолжая разевать рот точно рыба. От меня во все стороны шли волны жара, смешанного с облегчением и торжеством. Победа осталась за мной. Тед получил заветную лицензию, а я еще жив. Пусть и нахожусь при последнем издыхании. Мало-помалу я приходил в себя, и тут за стенкой кабинки раздались голоса двух мужчин. Под дверцей мелькнули их ноги и исчезли. Сэр Генри и лорд Дарбраф, чьи голоса я узнал, отошли к дальней стене. Наступила длительная пауза. Затем милорд загремел. Знаете, Генри, просто приятно было смотреть, как этот молодой человек добивался лицензии для фермера в холмах. Совершенно с вами согласен, Джордж. Держался он, по-моему, чертовски хорошо. Всю душу вкладывал, черт побери. Не жалел себя. В жизни не видел подобного. У него же пот по лицу ручьями стекал. М да, я заметил. Преданность делу, вот что я скажу. Вот-вот, преданность делу. Приятно найти ее у такого молодого человека. Небольшая пауза. А знаете, Генри, у этого малого есть и другие достоинства. Какие, Джордж? Умение одеться. Прекрасный костюм. Завидую, что у него такой портной.